Endurance. Человеческому глазу устателая громада ледяного осколка показалась бы такой же мёртвой хрупкой, тускло освещающей, как сброшенный жучиный панцирь. Если запечатлеть её электронным глазом видеокамеры, а затем ускорить запись в 100.000 раз, спрессовав события целого дня секунду видео, и мир был бы похож на амёбу, которая догнала, поймала и проглотила Изи. Зритель которому заранее не сказали бы, что на записи принял бы Изи за насекомое, стальная голова, ноги, крылья, усики, которая отчаянно извивается и дрыгает конечностями, пытаясь противостоять медленно и безжалостно натекающему на него ледяному монстру. В действительности, разумеется, четыре сотни выживших, двигаясь молниеносно по сравнению с медлительным куском льда, Меняли конфигурацию станции, готовясь к долгой поездке. Поврежденный камбус отделили, компоненты в верфи передвинули вперед. Большой реактор стал ближе к стержню. Теперь остальную часть изи будет прикрывать от его излучения ледяной щит. Капли в количестве 81 штуки собрались в 9 групп по 9. Их закрепили на корме, соплами назад. Структурные элементы, на которых они были установлены, поначалу представляли собой просто клипкие решетки. Монтажники в скафандрах протянули сквозь них кабели, топлепроводы, хомячие трубы. За ними последовал лед, непрерывно перемещаемый огромным роем вьев, и постепенно капли оказались схвачены твердой структурой усиленного волокнами пайкерита. Лед продолжал течь вперед. Все напоминало видео тающего айсберга, запущенное в обратную сторону. Ви, слепо подчинявшиеся набору простых инструкций, пытались забить льдом любое свободное место, на которое натыкались. Каждый день в те несколько минут, когда у экипажа выдавалась возможность передохнуть и перекусить, они наперебой рассказывали друг другу анекдоты и истории, кто и где обнаружил разросшийся лед на этот раз и что пришлось сделать, чтобы снова загнать его под контроль. За месяц и мир был полностью переработан а «Изи» для наблюдателя попросту исчезла. Слившись, они образовали летающую по орбите гору. Ее служил покрытый вмятинами и шрамами кусок железно-никелевого сплава, полускрытый дымком угловатых структур, на которых скрепились антенны и сенсоры. Гладкие склоны были крепостными стенами из черного льда. То тут, то там из них торчали утесы маневровых двигателей и прочего оборудования а наблюдательные купола напоминали хижины отшельников. Плоское основание горы украшала аккуратная сетка из 81 дырочки, и когда корабль проходил через перегей, из дырочек вырывалось к бело-голубое пламя. Они никак не могли определиться с названием. Попытки объединить Изи и Эмир успеха не увенчались. Относительно прилично звучало «Измир», но так назывался город в Турции. Общее настроение сводилось к тому, что название должно быть память погибших во время миссии Эмира, но их было слишком много. В честь Маркуса предлагали назвать гору Дабенхорн, однако в конечном итоге было решено продолжить тему экспедиции Шеклтона, заданную Маркусом в названии «Новый керт Основной корабль Шеклтона назывался «Эндьюрнс» и прославился тем, что оказался скован льдами. Итак, «Эндьюрнс». Пётр окрестил его, забравшись свой потёртый орлан и выйдя на поверхность Амальтеи, где и разбил бутылку шампанского. Ещё более удалённая камера, если бы таковая висела высоко над северным полюсом Земли, фиксируя эпопею Эндюранса в следующие несколько лет, засняла бы фильм с драматической развязкой и последующим монотонно нагнетающимся напряжением, постепенно выводящим сюжет к головокружительному финалу. До прибытия Эмира капитаны Облачного Ковчега уделяли уйму внимания тому, чтобы избавить Изи от опасностей расширяющейся атмосферы. Высокий баллистический коэффициент Амальтеи в основном справлялся с растущим сопротивлением, однако потерю высоты приходилось время от времени компенсировать запусками большого двигателя, который в те дни располагался на корме камбуза, а топливом его снабжали расщепители верфи, питавшиеся от реактора. Разрыв, так стали называть события, когда в изи попал большой болид, а Рой и Красная Надежда отправились во свояси положил этому процессу конец. С разрыва и до того дня, примерно месяц спустя, когда был окрещен Endurance, станция постепенно опускалась по спирали. Если бы легковесные капли попытались держаться следом, их бы унес ветер. Им пришлось вплотную укрыться за Амальтеи и двигаться за фронтом создаваемой ею волны, подобно несущимся за грузовиком велосипедистам, пока не настало время встроить их каркас корабля. Станция спускалась все ниже, и ДС пришлось отправлять хватов на фермы Амальтеи, демонтировать хрупкие антенны и сенсоры, иначе их бы постепенно сожгло, пусть и разряженным, но все же раскаленным ветром. Федор Рискнул выбраться наружу с шампанским совсем ненадолго и, вернувшись, рассказал, что видел, как пену уносит назад воздушный поток. Перед ними стояла задача переместить апогей орбиты с его нынешнего места, всего на несколько километров выше Пиригея, к самой расщелине, то есть примерно на 378 тысяч километров вверх. Маневр был противоположен тому, который выполнил Маркус, Дина, Дзиро и Вячеслав, когда синхронизировали орбиту Эмира с «Изи». Достичь результата следовало на короткое время запуская двигатели во время регулярных проходов «Эндюранса» через «Перегей». Первый запуск состоялся через полчаса после крещения и сообщил кораблю «Дельту В» 4 метра в секунду. Ускорение было столь слабым, что большая часть экипажа его даже не почувствовала. Совместный импульс 81 двигателя «Капель» был едва заметен на фоне массы «Эндюранса», распределенной примерно пополам между железом и льдом. Тем не менее, его хватило, чтобы поднять апогей, случившийся примерно через 46 минут на 14,18 километра. Через 46 минут во время касания атмосферы состоялся еще один запуск, добавивший еще 4 метра в секунду и 14,21 километра к последующему апогею. Результатом первых суток полета эндюранса были свыше 100 километров прироста к высоте апогея. Достаточно, чтобы удалиться от расширившейся атмосферы на все время орбиты, за исключением нескольких минут прохода через перигей. Сразу после этого им пришлось приостановить процесс, поскольку они сожгли все топливо в окруженных льдом баках верфи. Нужно было дать реактору и расщепителям время, чтобы пополнить запасы. Даже ядерная электростанция была не способна разлагать воду достаточно быстро. Через какое-то время пришлось прерваться на целую неделю, поскольку обнаружились проблемы с подачей в системе чистой воды. Около месяца все работало примерно в четверть мощности, однако со временем во всех сложностях разобрались и стали проводить в каждом перигее все более и более длительные запуски, постепенно приближая Endurance к расщелине. Если бы удалось продолжать в том же темпе, сближение с расщелиной со временем стало бы менее постепенным. Первая Дельта В дала им 14,18 километра. Следующая, такая же по величине, принесла уже 14,21 километра, примерно на 30 метров больше. По сравнению с космическими расстояниями, выигрыш совсем незначительный, но с математической точки зрения тенденция была чрезвычайно важной и означало, что чем выше они поднимаются, тем более вытянутой становится орбита, тем больший эффект имеет одна и та же крохотная дельта V. Разница в 30 метров будет расти и расти, достигнув со временем многих километров, и каждая прибавка, если представить ее в формуле, еще больше увеличит последующий результат. Снова экспоненциальный процесс, и на сей раз человечество находится с нужной стороны уравнения. Все это даже не учитывало еще одну хорошую с математической точки зрения новость. С каждым запуском Endurance становился все легче. Масса, противостоящая импульсу двигателей, все уменьшалось, так что постепенно при каждом обороте становилось возможным заработать больше Дельты В, чем хилые 4 метра в секунду. Так что при условии, что им удастся выжить самим и поддерживать в рабочем состоянии Endurance, Со временем все должно было улучшиться. Но в самом начале процесс был мучительно медленным.